Через день корабли прибыли в Фису, живописный городок в зеленой речной долине, на окраине которой, на холмах, стоял дворец шейха Рахара. Затем было гостеприимство, хание, купание в горячих ваннах, ароматные масла и умелые руки служанок, приводивших моё тело в порядок, вслух сокрушаясь о болезненной худобе молодой госпожи. Их слова переводила мне Маисом, успевшая переодеться в одежду своей страны. Заодно мои соревнива следила за всеми проводимыми со мной манипуляциями. Но как я ей обещала, она осталась моей личной горничной, и я не собиралась с ней расставаться. После купалин меня облачили в непривычные одежды: длинную тунику золотого цвета с разрезами на бедрах и белоснежные шелковые шаровары, на ноги легкие кожаные сандалии с золотыми пряжками. Из золота было повсюду, много золота и целая гора драгоценностей дожидавшиеся меня в распахнутых шкатулках на туалетном столике моего будуара. «Это подарки шейха, моя госпожа», прошелестела, кланяясь служанка. Но трогать ничего из этого великолепия я не стала, да и Моисе сказала, чтобы та не смела. Хорошо, если ей очень хочется, то она может полюбоваться издалека, а потом закрыть шкатулки и больше к ним не прикасаться, потому что я до сих пор не решила, как на все это реагировать. К тому же, я отлично помнила третье правило нашей семьи: с детства, вдалбливаемое в голову отцом. Еще в калинках он учил меня никому не доверять, кроме своей семьи. Но был ли рорат моей семьи? Этого я пока еще не знала. Вскоре мои ревновавшая меня к местным служанкам, сотворила поистине удивительной красоты прическу из моих волос. Ловко вплела в них золотистые нити. Затем собрала несколько кос в одну, украсив ее принесенными из сада цветами. И вот уже в новых одеждах, благоухая незнакомыми ароматами, я сижу, вернее, полулежу, на мягкой софе за низким столом, заставленным незнакомыми яствами. Напротив меня расположился темноволосый загорелый мужчина с волевым лицом. У него черная аккуратная бородка с пробивающейся проседью. Волосы скрыты под забавной золотистой шапочкой. И одет он в не менее забавный расписной халат. Еще он просит называть себя моим отцом. Рядом с ним застыла любимая жена, не сводившая с меня встревоженных глаз. Я прекрасно ее понимала. В уютном мире Хани появилась пришелица и которую Рорет называл своей дочерью. Она не знала, что от меня ожидать, но подозревала, что перемены неизбежны. Я собиралась развеять ее тревоги. Сказать Хане, что не причиню вреда ни ей, ни их семье, но тут заговорил Рород. И начал он свой рассказ издалека. «Мой брат Имгор...» Шейх едва заметно поморщился. Привык брать то, что ему не принадлежало. «По праву старшинства», как он постоянно заявлял мне с Есидором. И начал Мгор с внимания матери. В детстве он был довольно болезненным ребенком. Несмотря на то, что мы наделены магией, и у нас течет драконья кровь. Но пусть мы с братом быстро раскусили его притворство. Мать постоянно над ним тряслась. «Надо же», — пробормотала я. «Мне всегда казалось, что такая черта характера присуща как раз Есидору Гервальду. Тому самому, кто узурпировал трон Центина». Рожет покачал головой, затем продолжил свой рассказ. Я слушала его крайне внимательно, при этом ловя себя на мысли, что его слова казались мне пропитаны некой фальшью. Словно Роред Гервальд говорил правду, но не всю. «Имгуру с детства доставалось самое лучшее», — рассказывал он. «Лучшие игрушки, лучшие лошади и лучшее оружие. Вернее, все наши игрушки, наше оружие и наши лошади. Мне казалось это верхом несправедливости, но отец запретил обижать брата. Поэтому нам с Есидором пришлось с этим смириться. Затем Имгор подрос и перекинулся на девушек. Но из-за своей испорченности и желания нам досадить он интересовался только теми, кого выбирали мы, его братья. Признаюсь, я немного растерялась. Совсем не таким не представлялся истинный король Центина, свергнутый узурпатором Есидором. Есидор его терпеть не мог, продолжал Ророт. Считал им горы, недостойным править Центином. Поэтому я не слишком удивился, когда он захватил трон. Впрочем, уже тогда я проводил большую часть времени в Астаре. Поэтому решил, что это меня не касается. Мне не хотелось участвовать в их конфликте. Протянув руку, я взяла кусочек щербета. Сладко и тает во рту. Но «Ну, почему?» — спросила Уророда. «Вы ведь все таки Гервальд?» «Потому что это не моя война», — пояснил он. Впрочем, я попытался образумить Исидора, но он меня не послушал. Вместо этого затаил серьезную обиду. Рассердился, потому что я так и не выбрал, на чью сторону мне встать. Но я люблю своих братьев, несмотря на то, что они натворили много бед. Поэтому я остался в Астарии и не прогадал. «Но как?» Я кинула взглядом огромный обеденный зал, в интерьере которого присутствовало слишком много золота. Откуда все это? Да, все это богатство. Дед оставил мне наследство, которое за последние два десятилетия я многократно приумножил. Торговля специями и выращенным в выращенном ФИСе процветает. У меня имеется собственный флот, заодно я контролирую порты и множество других предприятий в ФИСе. Слушая его, я попыталась вспомнить. Кажется, мать принца была родом из Астара. Так и есть, она приходилась дочерью тогдашнему султану. Следовательно, султан Хефер, который сейчас правит Астаром. Двоюродный брат Ророда Гервальда. Мой дед из всех внуков Гервальдов любил меня больше остальных. Наверное, потому что мне всегда был ближе Астар, чем Цинтин. И это задевало как Имгора, так и Исидора. Но когда Исидор захватил трон Центина, Имгор потребовал, чтобы я отдал ему мое наследство, сказав, что таким образом я восстановлю справедливость. На это я ответил. Рорат усмехнулся и затем покачал головой. За свою жизнь я дважды просил Имгора поумерить свои аппетиты. Первый раз это произошло, когда он отбил у меня Аннариту арейгу Второй, когда Имгор приказал мне содержать его армию. Армия меня сейчас не слишком интересовала. Но моя мама, Имгор соблазнила Анариту и сделал это по старой привычке забирать у своих братьев то, что ему приглянулось. Впрочем, стоило мне узнать, что Анарита мне неверна, как мои чувства к ней охладели. Когда Имгор понял, что она меня больше не интересует, он ее тоже бросил. Но если бы я только знал, что у нее родишься ты. «Они, я склянусь, я бы не позволил тебе расти без отца». «Но у меня был отец», — возразила ему. «Двейн Райс вырастил меня, и я всегда буду любить его как родного». «Я отблагодарю этого человека», — холодно отозвался Рород. «Впредь он не будет ни в чем нуждаться». Я хотела ему сказать, что папа не примет его благодарности, но промолчала. Решила, что мы об этом поговорим позже, не сейчас. К тому же Рожит продолжил рассказ. «Я следил за Имгором, потому что переживал о его судьбе. И Сидор был неправ, когда отобрал у него трон Центина, А уж тем более, когда собрался казнить его на Ратушной площади. Тогда-то мои шпионы и доложили, что у Анна есть дочь, после чего я больше не мог оставаться в стороне. Единственное, сперва я хотел убедиться, что в тебе течет моя кровь, а не Эмгора. На это я склонила голову. Но как в таком можно убедиться? Смысла разговаривать с Санаритой не было никакого. Подозревая, она и сама не знала, от кого забеременела. Но за деньги и собственную выгоду признается в любом. Мне помогли маги-менталисты. С их помощью я вспомнил все, до мельчайших подробностей. Все наши ночи любви и все ее циклы. Смуглая рука погладила плечо жены. «Это старая история, любовь моя. Ты не должна никому меня ревновать». «Ну, я и не ревную», — отозвалась Ханя, но опять же, я не слишком ей поверила. Ханя тоже что-то не договаривала. «Наоборот, я рада, что у тебя оказалась дочь. Трёхликий послал мне утешение, а тебе отраду». «У «Вас еще могут быть дети», — сказала ей, вспомнив об Алюбаре. Подумывала рассказать Ророду об артефакте, но решила, что сейчас не время для подобного разговора. Сперва мне хотелось узнать его получше и убедиться в том, что он не такой, как Имгор, и не продаст меня в угоду собственным интересам. «Когда я узнал дату твоего рождения из храмового архива, у меня больше не осталось сомнений. Все совпало, Аньес. Ты моя дочь, а не Имгор и не Исидор». Услышав его последние слова, я приложила руки к вспыхнувшим огнем щекам, потому что думала. Считала, что моя мама крутила любовь с двумя принцами, после чего спешно вышла замуж за Двейна Райса. Но из рассказа Ророда получалось, что она Рита Орейга завладела сердцами всех троих Гервальдов, а потом они владели ее телом. Тогда я послал своих людей. Приказал доставить тебя в Астар, но ни в коем случае не причинять вреда. Заодно я не хотел, чтобы ты встретилась с Эмгором. Подозревал, что он попытается использовать мою дочь в собственных целях. К тому же тебе было слишком опасно оставаться в Центене. если бы Исидор прознал. Он говорил и говорил о том, что хотел успеть первым, и чтобы я ни в коем случае не попала в руки его братьев. Боялся, что они задурят мне голову или начнут использовать против него, чтобы заставить Ророда выбрать чью-либо сторону и поделиться с ним своим богатством. Похищение, признаюсь, было не самой хорошей идеей. Сперва я собирался тайно встретиться с тобой в Хасторе и обо всем рассказать. Но из-за натянутых отношений между Астаром и Хастором у меня возникли определенные разногласия с королем Сигвердом. Прибыть у Мейерс в открытую я не мог, а тайком опасался. Поэтому капитан Сандер доставил тебя ко мне» но если по дороге тебе причинили боль или неприятности, я сделаю все, чтобы загладить свою вину». Замолчал, смотрел на меня, и мне казалось, что взгляд его черных глаз пронизывал меня насквозь. Молчание затягивалось, и я поняла, что настал черед моего рассказа. Но я пока еще не была готова к откровенности. Чувствовала. Пусть Рорат рассказал о многом, он не был открыт со мной до конца. Его явно что-то тревожило. И его, и ханию но они не собирались говорить об этом здесь и сейчас. Быть может, сперва хотели присмотреться ко мне получше, узнать, кто такая Аньес Райс, то есть урожденная Гервальд на самом деле. Ну что же, откровенность за откровенность. Я вкратце поведала им о жизни в калинках и дороге в столицу, скрыв свою роль в побеге им гора. Рассказала, как поступила в Академию Изилен, причем сразу же на пятый курс. Затем о том, как наша четверка прошла отбор и попала в Хастор, где мы выиграли первый тур магических состязаний. А дальше я отправилась на поиски дорогого мне человека, которого любила и считала, что он любил меня. Все же ошиблась. Пусть я была ему дорога, но больше всего на свете. Джей Виллар любил артефакт Сердце Центина. Это был болезненный для меня удар, но я его пережила и смирилась с произошедшим. Заодно я надеялась, что своевременное появление Сандера и его людей помогло Джею сбежать из Орлиного гнезда. Впрочем, ни нашим деканам, ни поисками и самим фактом существования артефакта Рорит не заинтересовался. Похоже, не верил в то, что возможное объединение двух ипостасий, разделенных 300 лет назад. А заодно с артефактом подобной силы можно снять проклятие с Гервальдов. Куда больше Рорида заинтересовала моя помолвка с Эрвальдом, организованное его братом Имгором, потому что, по его словам, Хасторская династия не собиралась от меня отказываться. Я смутно помнила морской бой, второй произошедший уже после того, как на нас напали драконы под предводительством Рояра Кеттера. В то время меня мучила жестокая лихорадка, но из памяти всплыли корабли с флагами Хастора, абордаж тонущая путеводная звезда. Но хасторцам пришлось убираться несолонно хлебавшим. Потому что на подмогу капитану Сандеру подоспели военные галеры Ророда. Только вот принц не собирался от меня отказываться. Эрвольд Хасторский прибудет в Фису через два дня, произнес Рород. Сигверду удалось заключить временное перемирие с султаном, и принц приплывает с визитом вежливости. Заодно он собирается обсудить со мной важные дела. Уверен, они будут касаться тебя, Аньес». Уже во второй раз за время разговора я приложила руки к вспыхнувшим щекам. «Не думаю, что это хорошая идея. Обсуждать с Эрвальдом мои дела», — сказала я Ророду. «Эту помолвку заключили за моей спиной и против моей воли. Я ни в коем случае не буду заставлять тебя выходить замуж за Эрвальда Хасторского», — любезным голосом сообщил мне Рород. «В этом случае я предоставлю тебе свободу выбора, Аньес». «Только в этом...» — хотела спросить у него, но не спросила, потому что, постоянно кланяясь и в полусогнутой позе, к нашему столу приблизился слуга. Оказалось, только что прибыл посланник султана. Он привез письмо, которое лежало на подносе. Но дело спешное, и ответ требовался незамедлительно. Я увидела, как изменился в лице Ророт. Протянул руку, вцепился в запечатанный свиток, затем его раскрыл. Тотчас же, же вспыхнули сломанные им магические печати и вспыхнули недобрым светом. Прочитав письмо, Рорет в очередной раз изменился в лице, но быстро взял себя в руки. «Что такое, любовь моя?» — встревоженно спросила хани На это ее муж ответил, что завтра в Фису прибывает важный гость, который остановится во дворце, так что ему стоит подготовиться к визиту. Поднялся на ноги, пожелав нам приятного аппетита, мне хорошенько отдохнуть и выспаться но не забывать об уроках Астарского, который давал мне Касим, после чего вышел из комнаты. «И что это за важный гость?» — спросила я у Хании. Она не ответила, покачала головой. Но я видела, каким бледным стало ее лицо. Кем бы ни был этот человек, он внушал страх Хании Герольд, жене влиятельнейшего шейха Астара.